Глава тридцать вторая. За свою жизнь Мэри побывала примерно на десяти свадебных церемоний: нескольких католических, одной еврейской, одной традиционной китайской и нескольких гражданских. Так что в общем и целом она думала, что представляет себе чего ожидать от церемонии в Джасмель. Она ошибалась. Конечно, она знала, что церемония не будет проходить в храме или каком-то другом месте поклонения. Таких у неандертальцев попросту не было, и все же она ожидала какого-то особого места. Но церемония проходила прямо на природе под открытым небом. Когда транспортный куб высадил Мэри, Понтер уже был там. Они прибыли первыми, так что пока никто не видит, позволили себе крепко обняться. «Ага», — сказал Понтер, отпуская Мэри. Вот и они. Было солнечно. Мэри обнаружила, что забыла солнцезащитные очки на другой стороне, и ей пришлось щуриться, чтобы разглядеть приближающуюся компанию. Она состояла из трех женщин. Одна, как показалось, Мэри была возрастом под сорок, вторая — подросток, и с ними ребенок лет восьми. Понтер посмотрел на Мэри, потом на приближающуюся женщину, потом снова на Мэри. Мария пыталась прочитать выражение его лица. Быть он ее соплеменником, она бы решила, что он страшно смущен, как будто неожиданно осознал, что попал в очень неудобное положение. Три женщины шли пешком, и они приближались с востока, со стороны центра. У старшей и младшей в руках не было ничего, но средняя несла на спине большой рюкзак. Когда они подошли поближе, маленькая девочка вскрикнула: «Папа!». и побежала к Понтеру, который сгреб ее в охапку.、Но、остальные две подходили медленно, и старшая женщина явно сдерживала шаг, держась рядом с младшей, которая не могла идти быстро из-за рюкзака. Понтер выпустил восьмилетку из объятий и, держа ее за руку, повернулся к Мэри. Мэра, это моя дочь Мега Бек. Мега, это мой друг Мэра. Мега явно до сих пор не замечала никого, кроме папочки. Она оглядела Мэри с головы до ног. Ого, сказала она наконец. Ты Гликсен, да? Мэри улыбнулась. Ага, сказала она. Ее временный компаньон перевел ее ответ. Ты придешь ко мне в школу? спросила Мега. Я хочу показать тебя другим детям. Мэри на секунду опешила. Я и как-то не приходило в голову, что знакомством с ней можно хвастаться. Ах, если у меня будет время. Ответила она. Две другие женщины тем временем приблизились. Это моя старшая дочь Джасмель Кэт, сказал Понтер, указывая на восемнадцатилетнюю девушку. Привет, сказала Мэри. Она осмотрела девушку, но не смогла определить, насколько она привлекательна по неандертальским стандартам. Однако та унаследовала от отца золотистые глаза, на которые нельзя было не обратить внимание. Я. Она решила не уставить Жасмель в затруднительное положение, называя имя, которое она не могла бы произнести. Я Мэра Воген. Здравствуйте, учёная Воген. Жасмель должно быть уже слышала о ней, иначе бы она вряд ли догадалась, как правильно отделить имя от фамилии. И следующая её реплика подтвердила эту догадку. Это вы дали папе тот кусочек металла. сказала она. Мэри на мгновение растерялась, но потом догадалась, о чем она. Распятие. Да, ответила Мэри. Я вас уже видела, сказала Жасмель. На мониторе, когда мы спасали папу. Но она удивленно покачала головой. Я все равно с трудом верила. Ну, теперь я здесь. Надеюсь, вы не против моего присутствия на церемонии. даже если Джасмели была против, то не стала подводить отца. Нет, конечно нет. Я очень рада, что вы здесь. Понтер быстро заговорил. По-видимому, как показалось Мэри, тоже ощутив, что дочь скрывает неудовольствие и желая не дать ему выйти на поверхность. А это опекунша моей дочери, теперь уже бывшая. Он взглянул на старшую женщину. Я эм, не ждал, что ты придешь. Брови неандерталки вскарабкались на надбровный валик. «Да уж, наверное», — сказала она, взглянув на Мэри. «Эм...» — протянул Понтер. «Да, в общем, это Мэри Воган, женщина с той стороны, про которую я рассказывал. Мэри, это доклар Балбай». «О, Господи!» — вырвалось у Мэри, и ее компаньон издал гудок не в состоянии перевести фразу. «Да?» сказала Доклар, предлагая Мэри повторить попытку. Я в смысле рада познакомиться. Я много о вас слышала. И я о вас. Голос Доклар звучал ровно. Мэри выдавила из себя улыбку и отвела взгляд. Доклар, объяснил Понтер, была партнершей моей партнерши Гласт, а потом и пекуншей моих дочерей. Он повернулся к Доклар и продолжил с нажимом: пока же Смэль не стала совершенно летней. Когда ей этой весной исполнилось двести двадцать пять месяцев, Мэри пыталась понять, что здесь происходит. Понтор, похоже, дает понять, что раз Доклар более никак не связан с Джасмель, то она не должна быть здесь. Мэри вполне понимала, что ее присутствие для Понтора нежелательно. Доклар в конце концов пыталась добиться кастратуры декора. Неловкая ситуация была прервана появлением еще двух неандертальцев. Мужчины и женщины, оба лет пятидесяти на вид. Это родители Триона, сказал Понтур. Бол Дурбан, он указал на мужчину, и Явла Пол. Бол Явла, это мой друг Мэри Воган. Не нужно представлений, громогласно ответил Бол. Я видел вас по визору. Мэри постаралась подавить дрожь. Она иногда замечала по блескиванию серебристых одежд. но не предполагала, что является объектом внимания эксгибиционистов. Ты только посмотри на нее, воскликнула Явла. Кожа до кости. Там у вас хватает еды в вашем мире. Никогда и никто не говорил про Мэри кожа до кости за всю ее жизнь, и сейчас ей это даже понравилось. Да, ответила она слегка покраснев. Ну сегодня вечером у нас банкет, сказала Явла. Конечно, за один раз дика месяца не брежения не исправить, но у вас будет шанс начать. Мэри вежливо улыбнулась. Бол обернулся к своей партнерше. Где носит твоего сына? спросил он. Кто бы спрашивал? ответила Явла полушутливым тоном. Пунктуальность он явно унаследовал от тебя. Вон он идет, воскликнул Жасмель по-прежнему с трюк за комнат спине. Мэри взглянула туда. куда указывала Жасмель. Вдалеке виднелась человеческая фигура, ковыляющая в их направлении, несущая на плечах что-то большое. Было похоже, что он доберется до них не раньше, чем через несколько минут. Мэри склонилась к Понтеру. «Напомни мне, как зовут нареченного твоей дочери?» Понтер на секунду застыл, по-видимому, выслушивая Хака, который пытался сообразить, о чем спрашивает Мэри. «О-о-о!» — наконец ответил он. Трион ругал. «Не понимая вашей системы имен», — сказала Мэри. «Вот, к примеру, Воган — это моя фамилия. У обоих моих родителей, моей сестры и моих братьев она такая же». Она прикрыла глаза рукой от солнца и снова посмотрела на приближающегося парня. Понтер также смотрел в том направлении, Однако его глаза прикрывал от солнца надбровный валик. Первое имя используется членами семьи и близкими друзьями, и выбирается матерью. Вторым пользуется за пределами этого круга, и оно выбирается отцом. Теперь видишь логику? Отецы живут на периферии, матери в центре. Мой отец выбрал для меня имя Боддат, что означает сказочно красивый, а моя мать Понтер, что значит невероятно умный. «Ты шутишь», — сказала Мэри. Понтер расплылся в своей великанской улыбке. «Шучу. Прости. Мои имена и близко не стояли с твоим, мать-бога». «Если серьезно, то Понтер означает полнолуние, а Боддет — это название города Вевсея, известного своими великими живописцами». «А-а-а», — протянула Мэри. «Тогда, боже мой, ну...» сказал Понтер все еще в шутливом настроении. Он точно не мой. Нет, посмотри. Она показала на Триона. И что? спросил Понтер. Он тащит оленью тушу. Ты заметила? Понтер улыбался. Это его охотничье подношение Жасмель. А у нее в рюкзаке подарок собирательнице. И правда, Жасмель только сейчас снимала рюкзак со спины. Должно быть, подумала Мэри по традиции, мужчина должен видеть, что она сама принесла свое добро. Когда Трион приблизился, Понтер пошел ему навстречу и помог снять тушу оленя с плеч. Жилдак Мэри начал протестовать. Оленья шкура была вся в крови, на ней виднелась полдюжины проникающих ран, а когда Трион нагнулся, она увидела, что его спина также покрыта запекшейся оленьей кровью. Кто-нибудь будет руководить церемонией? – спросила Мэри. Понтер сделал озадаченное лицо. – Нет, у нас ее ведет судья или представитель церкви, – пояснила Мэри. Клятва, которую дают друг другу Трион и Джасмель, будет автоматически записана в архив Алиби, – напомнил Понтер. Мэри кивнула. – Ну конечно. Освободившись от оленьей тушки, Трион кинулся к своей невесте. Жасмель встретила его с распростертыми объятиями, и они крепко обнялись и лизнули друг друга в лицо довольно страстно. Мэри обнаружила, что рефлекторно отвела глаза. — Ну что же, — сказал Бол, отец Триона. — На то, чтобы зажарить этого оленя, уйдет целый децидень. Пора браться за дело. Молодые закончили обниматься. Мэри с отвращением отметила, что Жасмель Запачкала руки оленьи кровью со спины Триона, но та, заметив это лишь, рассмеялась. И тут без всякой преамбулы церемония, по-видимому, началась. Ладно, сказала Жасмель, приступим. Она повернулась к Триону. Я обещаю держать тебя в сердце двадцать девять дней в месяц и держать тебя в руках, когда двое становятся одним. Мария взглянула на Понтора. Мускулы его широких челюстей напряглись. Он был явно расстроен. Я обещаю, продолжала Жасмель, что твое здоровье и твое счастье будут для меня так же важны, как и мои собственные. Да, Клар похоже расчувствовалась не меньше Понтора. В конце концов, как поняла Мэри, Жасмель прожила с ней бок о бок всю свою жизнь. Жасмель заговорила снова. Если ты когда-нибудь устанешь от меня. Я обещаю отпустить тебя, не тая зла, и наилучшим образом позаботиться о благополучии наших детей. Мэри потрясло это заявление. Насколько проще была бы ее собственная жизнь, если бы они с Кольмом дали друг другу подобную клятву? Она взглянула на Понтера и... О, Господи! Доклар подошла к нему и теперь стояла рядом и... Мэри не поверила своим глазам. Они держались за руки. По-видимому, теперь была очередь Триона. Я обещаю, сказал он, держать тебя в сердце двадцать девять дней в месяц и держать тебя в руках, когда двое становятся одним. Двое становятся одним, подумала Мэри. Наверняка это случилось хотя бы раз в период между возвращением Понтера и его вторым появлением на ее земле. Она полагала, что он провел это время в одиночестве, но я обещаю, сказал Трион, что твое счастье и твое благополучие будут для меня так же важны, как и мои собственные. Если когда-нибудь ты устанешь от меня, я обещаю отпустить тебя без страданий и наилучшим образом позаботиться о благополучии наших детей. В обычных обстоятельствах Мэри порадовалась бы такой абсолютной симметричности брачной клятвы. Ей пришлось немало поругаться с Кольмом из-за того, чтобы не произносить и повиноваться во время венчания. Но эта мысль оказалась совершенно подавлена шоком, который она испытала, увидев Понтера и Даклар, держащихся за руки. И это после того, что она сделала садекором. Малышка Мега напугала Мэри, громко хлопнув в ладоши. «Они соединились!» — закричала она. В течение какого-то мгновения Мэри думала, что девочка имеет в виду Понтер и Даклар. Но нет, нет, это было бы смешно. Болл хлопнул себя по животу. — Ну ладно, раз с этим покончено, — сказал он, — принимаемся за готовку.